Глава шестнадцатая. Встреча. Мы сказали, что Далматан, узнав о бегстве, послал всюду искать беглецов, между тем, как султан Махмуд отправился в свой дворец Талмабакче. Все розыски, самые тщательные, были произведены как в самом доме Паши, так и в окрестностях его, но напрасно. Одно только обстоятельство доказывало, что беглецы ушли морем. Именно отсутствие одного баркаса с пристани паши. Ладья султана и двояли капаши поплыли в Артакой, Вибикию и Велербею. Наконец императорская ладья, услыхав выстрелы у Кандули и Исара, направилась к этим местам. Однако она ничего не могла найти здесь, потому что, как мы сказали, баркас беглецов Течением был отнесен к кандули. Поэтому султанская ладья плыла около этого побережья до самого восхода солнца. Она заметила толпу людей, собравшихся у деревянной набережной, и, направившись туда, узнала трупы, лежавшие в лодке. Обе турчанки и старик были зарезаны ятаганом. Грибцы же застрелены из пистолета. Не доставала одного врача. Убийство это было для всех загадкой. Подозрение пало сначала на врача. Но при этом оставалось непонятным, каким образом один человек мог так скоро убить пятерых, причем не последовало ни малейшего крика. Затем, мог ли сын убить своего отца? Спросили находившихся здесь людей. Когда причалил Баркас к этому месту, и был ли в это время кто-нибудь на нем живым? Но никто не мог дать ответа на эти вопросы. И другое обстоятельство говорило против подозрения врача в этом убийстве. Именно все драгоценности Турчанки были найдены при ней. Разные толки поэтому вызвало это убийство. Некоторые полагали, что и доктор тоже был убит, но что тело его отнесено течением в море. Думали, что, вероятно, на беглецов во время их бегства напали пираты. Паша, узнав о смерти всех бежавших, далек был от какого-либо сожаления об их участи. Он только недоумевал, что сталось с врачом, и какая тайна кроется во всей этой кровавой катастрофе. Он послал несколько лодок осмотреть весь азиатский берег Босфора от фонаря до и Эмелтепе. Паша был уверен, что преступление было совершено в этих именно местах. В тот же день, в назначенный султаном час, Далматан отправился в Сарайбурну и, сказав начальнику телохранителей пароль «Мбугиурм...» Был допущен к государю, который сидел с муфтем в тронном зале. «Ну, верный мой слуга, что ты сделал?» — спросил милостиво султан Пашу. «Пойман ли соумышленник вероломного визиря? Открыл ли что-нибудь?» «Монарх! Величайший и сильнейший из всех монархов! Ты, царство которого так же обширно!» как протяжение неба, народы которого многочисленнее звезд, лик которого светлее солнца, а могущество непреодолимой силы северного ветра. Розыски были произведены, все старания были употреблены и беглецы найдены, но только не живыми, а умерщвленными. Все отысканы, кроме молодого итальянца, который неизвестно куда скрылся. Беглянка, жена моя и ее служанка, и старик, оказались зарезанными, с тремя или четырьмя ранами на их трупах оба же грибца, убитыми пулями из ружья. Преступление, вероятно, совершилось в заливе между Кандули и Анатолийским Исаром. Затем течением отнесло лодку ниже, Кандули. Деньги и драгоценности, которые имела при себе моя жена, найдены нетронутыми. «Неужели все умерщвлены?» «И жена твоя!» — вскричал с удивлением Падишах. «О, ты несчастный человек!» — прибавил он, хватая себя за бороду. «Да я несчастный человек, повелитель мой, потому что питал приятную надежду на то, что в состоянии буду сделать дальнейшие размолочения в заговоре и что этим могу быть полезен государству» но все мои планы были неожиданно разрушены моей женой. Ты вернейший из моих слуг. Прими от меня эти четки, как знак моего благоволения к тебе, сказал султан и поднес паше дорогие янтарные четки. Долматан отвечал на это предложение своего государя. Великий падишах, я недостоин принять из ваших рук этот бесценный подарок. С моей стороны не было сделано ни одной такой услуги. Не была принесена такая жертва, которая могла бы заслужить мне столь великий подарок. Я буду счастливейшим смертным на земле. Я и сам очень желаю этого, и потому сделаю тебя счастливейшим из моих подданных за твою верность ко мне. Итак, прими от меня это, — прибавил султан, подавая Далматану четки. Паша встал, приблизился к подишаху и, приняв от него четки, рассматривал их несколько времени, потом, приблизив подарок к своим губам, с благоговением поцеловал его и, наконец, положил к себе за пазуху. «Все меры приняты, Паша, к сохранению общественного спокойствия и к прекращению всяких волнений». Муфтий обещал предупредить возможность какого бы то ни было пожара. Надеюсь, что мы теперь находимся вне опасности. Но, тем не менее, приказываю тебе быть бдительным. Когда же ты откроешь что-нибудь по поводу этого убийства, ты известишь меня об этом через Муфтия. Сказав это, Падишах подал знак, чтобы Далматан удалился. «Владыка Вселенной!» — отвечал Паша. «Милость твоя ко мне беспредельна! Только об одном молю я и прошу пророка, именно, чтобы он сподобил меня пролить и последние капли крови у подножия твоего трона. Что касается убийства, то я надеюсь, что в скорости буду в состоянии удостоверить вас в некоторых подозрениях, которые я имею на этот счет. Ты имеешь подозрение? — И не высказываешь их? — спросил султан. — В таких обстоятельствах не следует скрывать ни одной своей мысли. Пустейший намек может навести нас на очень важное открытие. Итак, говори, что у тебя за подозрение? Ваше Величество, подозрения мои могут быть ошибочны, и в таком случае я несправедливо могу очернить одно лицо и только напрасно возьму себе грех на душу. И потому убедительно прошу, Ваше Величество, позволить хранить молчание по этому делу до того времени, пока я не доведу его до конца, чего я еще со вчерашнего дня горю желанием достигнуть. Пророк справедлив и бдит над днями нашей жизни. Он просветит мой разум для открытия истины. — Паша, я желаю немедленно выслушать твои подозрения. Далматан подпрыгнул от тайной радости при грозном тоне султана тоне, который в другое время поверг бы его в ужас, и отвечал, притворяясь, что весь дрожит от страха, «Я подозреваю, ваше величество, что визирь, узнав о случившемся, чтобы отнять у меня улики против него, подкупил моих слуг и жену и склонил их к бегству, обещая ему себя пристанище». Когда же они были вне опасности за кондули, визирь имел в засаде своих людей, которые и умертвили их, чтобы таким образом уничтожить всякое доказательство, всякую улику, говорившую об участии визиря в заговоре. Вот, государь, мои подозрения. Очень может быть, что они и ложны. Однако иначе нельзя объяснить смерти стольких людей. Вероятно, что и молодой итальянец тоже убит и сброшен в море. Равным образом нельзя иначе объяснить и бегство жены моей с этим итальянцем, которого она прежде никогда не видела в глаза. «Нет сомнения, что все это именно так, как ты подозреваешь», отвечали в одно время падишах и муфтий, который до сей минуты, сложив на груди руки, хранил молчание. «Да, это несомненно, жена его была завлечена визирем». Бормотал как бы про себя султан. Затем, обратившись к паше, спросил, «Сколько времени находились у тебя в заключении эти изменники?» Далматан после непродолжительного колебания отвечал, «Пять дней. Ты в одно время поймал обоих». «В одно время», — отвечал паша. «Где они были пойманы?» «В Каваской». «Откуда ты узнал, что они в известное время...» находились в этом местечке, из писем, которые я получил из Фессалии, как я вам говорил уже. Подозревал ли я тебя сколько-нибудь визить? Видел ли ты его вообще в лицо? Нет, видеть я не видал его никогда, но, должно быть, он имел на меня подозрение. Потому что он узнал, что в тот день, когда были схвачены его соумышленники, эти последние встретились с моими людьми и тайно о чем-то разговаривали с ними, а затем вместе удалились из этого местечка и были приведены ко мне. — Жене твоей было ли известно, что они содержались у тебя под стражей? — Жена моя ничего не знала об этом. Последнее обстоятельство особенно меня смущает, потому что ни жене, ни ее служанке не была даже известна моя подземная тюрьма. — Это-то именно и укрепляет меня в моих подозрениях и показывает, что жена моя не могла иметь никаких связей с тем молодым итальянцем, и что, следовательно, какое-нибудь постороннее лицо устроило весь план этого бегства. — Да, это так, — отвечал султан и, обратившись к муфтию, подал знак кивком головы и в то же время правой рукой дал паше позволение удалиться. Спустя пять дней после переданного здесь нами разговора между султаном и Пашой место визиря сделалось вакантным. Далматан же, пользовавшийся благосклонностью муфтия, был главным кандидатом на эту должность. Мы уже знаем из рассказа Маламатеньи, что делатель фальшивой монеты стал визирем. К этому прибавим, что Паша, узнав, что в доме Логофета все были сильно встревожены исчезновением врача, чтобы успокоить их, так как Логофет был еще очень нужен ему, сказал, что по высочайшему повелению Карампурдари послан на военном судне в Халепиум, чтобы подать медицинскую помощь заболевшему Паше этого города и что через два месяца он возвратится. Сообщая об этом семейству Логофета, Далматан прибавил, что врач не мог с ними проститься, потому что по повелению султана должен был немедленно выехать. С достижением визирского места честолюбие Паши было насыщено. Он теперь на досуге по временам вспоминал бегство своей жены и смерть всех ее спутников и ему представлялось непроницаемой тайной их убийство. О Карампурдаре он не имел никаких известий, и поэтому считал и его убитым. Паша спрашивал себя, каким образом жена его могла подделать ключ к тюрьме, чтобы отпереть ее. Старик погиб, а с ним вместе утрачена и надежда найти клад Квити-Поглу. Паша особенно рассчитывал на то, что при посредстве сына он заставит отца сказать, где было зарыто сокровище. Ко всему этому неверная жена его надругалась над его честью, поэтому Далматан в сильном гневе желал свершить свою месть хоть над трупом своей супруги. Словом, это обстоятельство увеличило недоверчивость, природную дикость и свирепость его характера. Между тем время проходило, а с тем вместе, как это обыкновенно бывает, забывалось все прошлое. Множество политических перемен, последовавших в этот период времени, заняли Пашу более важными вопросами и заставили его позабыть о прежнем положении своем, о средствах и жертвах, при помощи которых Он достиг настоящего своего величия. В один день как-то является к визирю какой-то красивый молодой человек, лет 26, и просит у него какого-нибудь места, чтобы прокормить свою семью, умирающую с голода. При этом говорит визирю, что он недавно возвратился из Европы. — Как тебя зовут, любезный? — спросил его долматан-паша находя в физиономии молодого человека нечто знакомое. — Леонидом, — отвечал тот и устремил на визире свои голубые глаза. Визирь осмотрел его с большим вниманием с головы до ног. — Ты константинополец? — спросил Паша. — Да, я здешний, — отвечал тем же тоном юноша. — Я сын Логофета, вашего близкого друга. Паша при этих словах в удивлении скрестил на груди руки и молчал. В стройной и красивой фигуре Леонида и в его лице выражались мужество и какая-то важность. — О, да! Теперь я припоминаю маленького Леонида! — вскричал Паша. — Часто мать твоя скорбела о твоем отсутствии, что ты был так далеко от нее в чужой стране. Давно ли ты вернулся в Константинополь? Что сталось с твоими, здоровы ли они? Двадцать дней, как я прибыл из Неаполя. Семья моя голодает с той минуты, как потеряла отца, и голодает так, как самое беднейшее семейство в Константинополе. Визирь вторично замолчал и стал прохаживаться вдоль комнаты, заложив назад руки и перебирая ими царские четки. Наконец остановился и спросил какого места желаешь ты, Леонид? К чему считаешь себя способным? Отец мой, если я не ошибаюсь, — отвечал Леонид, — был полезен вашему превосходительству. Таким же хочу показать себя и я. Я не желаю места только, чтобы иметь, чем жить, но хочу также быть полезным и вам. Поэтому прошу назначить меня на должность в Смирну, где я секретно буду разыскивать сокровище к Википуглу. Может быть, мне удастся открыть его. Визирь взглянул на Леонида и спросил. — Ты желаешь места в Смирне? — Хорошо, место для тебя будет. Ты думаешь, что сможешь найти сокровище? Если достигнешь этого, то обещаю тебя сделать логофетом. Визирь говорил правду. Он действительно желал назначить на должность сына того человека, которого он принес в жертву, чтобы сделаться визирем. Далматан решил седать Леониду место, чтобы тот мог прокормить свою несчастную семью, но место подальше от столицы, потому что боялся, чтобы сын Логофета, соединившись с друзьями своего отца, не сделался бы опасным для него. Если же, с другой стороны, действительно Леонид откроет сокровище Квитепогло и покажет при этом свою верность визирю, то он, Далматан, серьезно думал выдвинуть его вперед на служебном поприще. «Ступай теперь домой», — сказал он Леониду, «а завтра придешь ко мне получить визирское мое распоряжение». Оставив дворец Паши, Леонид горько улыбнулся и сказал самому себе, «Наконец настало время мести, и я могу отомстить за поруганную честь отца и за его кровь». На следующий день Леонид отправился в Смирну. «Теперь возвратимся к Карампурдари. Мы знаем, что в ночь свидания его с женой визиря он едва избежал смерти». Затем знаем также, что врач отплыл на австрийском судне в Смирну. Капитан обещал высадить Карампурдари на Кисери. Но противными ветрами судно отнесло к африканскому берегу. И здесь оно было захвачено пиратами из Алжира. Карампурдари имел при себе немного денег. Только то, что было при нем в тот день, когда он вступил в гарем Паши. Кроме того... У врача находились золотая табакерка и перстень, печальные подарки несчастной турчанки. Благодаря этим вещицам он мог обойтись некоторое время, а так как Карампурдари хорошо знал турецкий язык и был врач, то легко получил свободу. Алжирское пиратство делало невозможным правильное сообщение между Африкой и Европой. Поэтому и Карампурдари долго должен был искать случаи переслать письмо к своим, и, наконец, так как такого случая не представлялось, то стал понемногу немного забывать обо всех своих родных. Между тем, во время своего пребывания в Алжире он успел собрать немного денег, с которыми отправился на Сицилию, а оттуда в Неаполь. Прибыв в этот город, Карампурдарь узнал, что семейство его переехало из Кесеры в Смирну, и что брат его, Александр, успел снискать себе английское покровительство и живет теперь на те деньги, которые удалось спасти во время ареста его отца. Узнал он также, что тесть его, Логофет, умер, но относительно семейства последнего был в неизвестности, находится оно в Константинополе или нет. Как мы сказали, ни Свирла, ни Тезефона ничего сначала не знали о судьбе Карампурдаре. Они полагали, что он в Сирии и что в непродолжительном времени должен возвратиться оттуда. Но когда Визирь сбросил с себя маску притворства, погубив логофета и обманув Джафута и Аннака, Свирла в самый день смерти своего мужа, придя во дворец Паши, что в Арнаутке Узнала от одного из чиновников в визире, что врач, похитив одну из жен Далматана, бежал с ней и что она была найдена убитой, а с Карампурдари неизвестно, что сталось. Около 1829 года Карампурдари инкогнито прибыл в Смирну. В самый день своего приезда сюда он познакомился в своем доме с Леонидом, с которым вел дружбу Александр. Лицо Леонида поразило врача своим сходством с одной ему хорошо известной особой. Его удивила также разумная и красноречивая речь молодого человека. Когда Леонид ушел, Карампурдари спросил своего брата, кто этот господин. Александр отвечал, что это один из чиновников местной администрации, и что говорят, будто бы он сын известного в Константинополе семейства, посланный сюда с каким-то секретным поручением. Одни полагают, что визирь его главный начальник, другие же, что муфтий. Наконец, многие смотрят на него как на лицо, назначенное для наблюдения за наследниками Квити-Поглу по поводу известного богатства последнего. Карампурдари, при имени Квитти Поглов вздрогнул. Он припомнил своего отца, многострадальная жизнь которого не была известна Александру никому-либо другому. «Это наделавшее столько шуму сокровище еще не найдено?» — спросил он. «Напрасно его ищут, так как никому не известно, где оно сокрыто». «Кажется, это так». «Визирь, говорят, с ума сходит по поводу этого сокровища. Если бы жив был наш покойный отец, может быть, мы нашли бы его». «Ты помнишь Александр нашего отца?» — спросил Карампурдари брата в сильном волнении. Очень смутно сохранился образ его в моей памяти. «Я в то время был еще слишком молод. Помню только, что прибыл в Смирну турецкий флот и арестовал квити и всех друзей его» а затем они были умерщвлены. «Что же ты не жаждешь отомстить виновнику этого коварного убийства?» спросил Карампурдари брата. «О, к чему спрашивать об этом? Я желаю мести и притом страшной мести!» При этом глаза Александра гневно сверкнули. «Но возможно ли в Турции искать ее?» «Прежде чем успеешь отомстить, ты скорее свернешь самому себе шею». Как бы ты ни был осторожен. Да вот Леонид, по-видимому, самый скрытный человек. Однако могу тебя уверить, что он рискует попасть на виселицу, так как, кажется, в одно время прислуживает и визирю, и муфтию. Но насколько я могу судить, он скорее сторонник визиря. Как называется семейство, к которому он принадлежит? спросил Карамбурдари. Имя его матери я случайно узнал но заклинаю тебя, никому не сказывай его. Я один только знаю это имя. Тебе следует знать, что оба мы любим одну итальянку, графиню Мариетту Петровик, которая несколько месяцев как прибыла в Смирну. Проводя с Леонидом целые вечера в ее обществе до полуночи, после этого обыкновенно или я иду спать к нему на квартиру, или он ко мне. Однажды, ночуя в его доме, Я утром, не найдя в своей комнате гребешка, чтобы расчесать волосы, пошел в его спальню поискать его. Леонида не было, и я выдвинул ящик у зеркала, ища гребешок. Но вместо него я нашел письмо, надпись на котором показалась мне столь странной, что я осмелился открыть письмо, чтобы узнать, чья подпись была на нем. Я с удивлением прочел следующую подпись. «Мать твоя — Свирла П. Сколько я не спрашивал Леонида о его родных, он всегда мне отвечал, что он еще с детского возраста остался круглым сиротой. Представь же теперь мое удивление! Я рассудил, что если Леонид скрывает свое происхождение, то, следовательно, в этом заключается какая-нибудь тайна. Поэтому я бегло прочел найденное мною письмо, содержание которого было следующее. «Завещание твоего отца – это мощное оружие. Я не приминула спрятать, запечатав его данные мне тобою печатью с буквами «РФ» в картину, изображающую вход Александра Великого в Вавилон. Все братья твои полагают, что я сожгла этот документ. Время для отмщения приближается». Итак, мужайся, Леонид, тем более, что вчера бесчестный визирь прислал ко мне Тизифону, которую он в течение нескольких месяцев держал в своем гареме. Мать твоя свирла П. Карампурдари побогравил. Кровь хлынула ему в лицо. Он сейчас же понял, кто такой был Леонид. Узнал также, что жена его постыдно влачилось в гареме подлого визиря. Все для него было опять мрачно по возвращении в эти места. Но он ничего не рассказал брату, только решил во что бы то ни стало захватить в свои руки завещание тестя и с помощью этого документа узнать точно все дела визиря, а затем устроить ему страшную месть. Через несколько дней... Карампурдари отправился в Константинополь. Оставив брату запечатанное письмо к Леониду, которое Александр должен был передать ему, когда получит от врача записку, все содержание которой будет заключаться в одном только слове — «свершилось». Он взял клятву с брата, что тот не распечатает оставленное Леониду письмо. Александр обещал и сдержал свое слово. Ниже мы узнаем, что составляло содержание этого письма. Карампурдари, прибыв в Константинополь, собрал сведения о своей жене через одного своего друга. Он узнал также причину смерти Логофета и состояние, в каком находилось семейство последнего. Он ужаснулся всему тому, что слышал. Однако, чтобы привести в исполнение свой план, ему нужно было встретиться со своей тещей поэтому он написал ей письмо, прося ее пожаловать к нему. При виде Карампурдари она в своем удивлении не могла поверить, что зять ее жив еще. Он спросил ее о муже и о том, как они живут теперь. Старуха отвечала, что семья ее питается трудом своих рук и что покойный муж ее с самого дня исчезновения Карампурдари глубоко сожалел о нем. Врач улыбнулся, слушая ложь старухи, и затем попросил Свирлу, чтобы она никому не говорила о его пребывании в Константинополе. Он также обещал ей быть у них в доме, после чего старуха отправилась к себе, чтобы сообщить об этом своей дочери. Когда Свирла сказала Кизифоне о прибытии ее мужа в Константинополь, та никоим образом не хотела принять его. Беспорядочная жизнь, какую она вела, воспоминания о последнем времени своего сожительства с мужем, наконец, все то, что Тизифона слышала в гареме о Карампурдаре, именно будто бы муж ее долгое время жил с турчанкой, с которой и бежал потом, заставляло ее сначала упорно отказываться от всякого примирения с мужем. Но, наконец, убеждения матери из кулики подействовали на нее. В тот день, когда леди Гордон пришла к Маломатенье, мать последней отправилась к Карампурдари, чтобы привести его с собой к себе в дом. Но она не нашла его, а затем смерть Киулкади отвлекла ее на несколько дней. Выше мы видели, что в то время, как Свирла была занята обмороком Карампурдари Карампурдаре из под картины завещание логофета и бросил за окно маленькую записку, которую поднял его слуга, одетый в черное женское платье, чтобы не возбудить никакого подозрения, и затем сухим путем отправился немедленно в Смирну. Скоро старуха вышла из комнаты маломатеньи и попросила у врача извинения, что оставила его так долго одного в зале. «Не беспокойтесь, прошу вас, занимайтесь своим делом», — отвечал Карампурдари. «Еще две минутки, и я буду готова к вашим услугам», — сказала старуха и пошла на верхний этаж, где слышен был сильный шум. Прошло уже четверть часа, а Карампурдаре все сидел один. Свирла раза два-три сходила вниз, потом опять взбегала наверх, заглядывала в комнату, где был Карампурдари, и опять исчезала. Вдруг послушался сильный стук в ворота. Тартамен сошел вниз со свечой и отперых. Вошел визирь и спросил мальчика: «Кто у вас наверху, дитя? Все свои да еще один какой-то господин, одетый по-европейски. По-европейски. Кто же это такой? Где он сидит?» спросил Паша. На первом этаже, отвечал Тартамен. Визирь, войдя в дом, стал подниматься по лестнице, в то время как старуха Бегом спускалась вниз, чтобы посмотреть, кто пришел. При неожиданной встрече с визирем она побежала назад наверх, в отчаянии крича дочерям «Мы погибли! Все несчастья окружили нас со всех сторон! Другой пожар! Внизу визирь!» Визирь же, взойдя по лестнице на первый этаж, направился к той комнате, где находился Карампурдаре который в это время стоял, заложив руки в карман и с наслаждением ощупывая в нем драгоценное завещание. Когда визирь увидел перед собой врача, он, устремив на него глаза, остолбенел и не мог выговорить ни слова. Паша сомневался, действительно ли перед ним стоит Карампурдарь. В свою очередь и доктор, при виде своего страшного врага, перепугался, как мышь, завидевшая кошку. Взор визиря заискрился яростью. Он не сомневался более, что стоящий перед ним незнакомец, лицо которого полуденное солнце Африки покрыло загаром, был похититель его жены. И так, зарычав, подобно дикому зверю, Паша яростно вскрикнул. «Кто ты, Геур? Ты!» «Бастарчонок Квити-Погло жив еще! Разгуливаешь по Константинополю, а я ничего об этом не знаю! Но, о радость! Теперь ты поквитаешься со мной! Теперь я высосу кровь твою и отомщу за все, что ты наделал мне!» И с этими словами Паша взялся рукой за пояс, ища свой кинжал. «Обнажив его, — Он кинулся, как безумный, на врача. Карампурдари, слышал угрозы визиря и, видя неизбежную смерть, в отчаянии сам вынул свои пистолеты, крича по шее «Визирь! Визирь! Я умру, но сначала отомщу за отца! Сначала ты отправишься на тот свет, а потом уже я! Или ты меня умертвишь сегодня, или я тебя!» И врач принял угрожающую позу. Далматан при виде пистолетов испугался и отступил еще более взбешенный. Слова врача охладили пыл поши, но безумие его от этого не уменьшилось. Он сделал был шаг вперед и сейчас же опять попятился назад, бормоча сквозь зубы. «Отца твоего ты поминаешь, которого сам убил! Вот увидишь, Геур, что я с тобой сейчас сделаю! Али, беги сюда!» «Али здесь изменник, спеши ко мне!» И рот поши покрылся пеной, как у лошади, Которой сильно затянули у дела. В то время, как происходила Вышеописанная нами сцена между визирем и врачом, Мать и дочери на верхнем этаже Отперев окно кричали «Помогите, христиане! Пожар, помогите!» В самом деле дом загорелся от искр, которых не заметили, когда была опрокинута жаровня на псофоса. Али спешил подняться по лестнице, как вдруг собравшаяся толпа народа на крике женщин вломилась в ворота и хлынула во двор. Визи, представ взором толпы и слыша, что горит дом, смутился и не знал, что делать. Вдруг среди входивших в дом видит он лорда Гордона. Тогда визирь, протиснувшись сквозь толпу, удалился в сильном гневе на врача. Между тем народ бросился на верхний этаж, где уже распространилось пламя, чтобы погасить его. Кизифона была разряжена как невеста, потому что должна была явиться своему мужу. На шее у нее красовалось ожерелье леди Гордон. Кизифона только при условии этого подарка, а ожерелье Киулкады соглашалась на примирение с Карампурдари. Огонь достигал уже крыши. Побежали туда с ведрами воды, но только отперли двери на чердак, как всех поразило страшное зловоние, которое одолевало собой даже запах дыма от пожара. Скоро увидели трубки Улкади и спустили его вниз. Народ с удивлением и ужасом Стал рассматривать его, как один молодой господин высокого роста Узнал труп и, упав на него, зарыдал Встав, наконец, он смотрел вокруг безумными глазами Обращаясь к окружавшим его людям по-французски Говорил им, что он супруг этой несчастной женщины Вдруг он увидел Тезифону, сходящую вниз Чтобы бежать с ожерельем его жены у себя на шее Лорд Гордон схватил ее за руку и призвал полицию. Несчастный, он думал, что он в Европе. Какая могла существовать полиция в ту эпоху, когда сам визирь был участником ужасных преступлений? Поэтому к кому мог обратиться лорд Гордон за помощью? Наконец, некоторые из христиан из жалости к нему схватили всех бывших в доме, кроме старухи и карампурдари, которые успели бежать, и повели их в английское посольство. Глава 17. Ночные воры. Мы сказали, что Маломатенье, спустившись из окна по веревке, скрылась в узких улицах квартала Татавлы. Она шла, не обращая внимания ни на людей, Которые встречались ей, ни на ночной холод, от которого страдала молодая девушка. На ней была только маленькая шерстяная косынка. Золотистые волосы ее были в беспорядке. Что-то дикое выражалось в ее взоре, который потерял свою остроту, так что маломотенье не видело, куда ступала ногой. Жемчужные зубы ее стучали. Как вследствие холода, так и по причине нервного раздражения, в котором она находилась, обильные слезы, которые пролились из ее глаз, теперь высохли и оставили после себя следы на нежных щечках девушки. Куда это несчастная направляла свои стопы? Она и сама не знала этого и нисколько не подумала о том, где следует ей искать убежище. Единственным ее желанием было удалиться из этого чудовищного дома, в котором ее подруга сделалась жертвой страшной смерти. Она была уверена, что в какую бы дверь любого дома она не постучалась, везде бы нашла людей более человечных, чем ее родные. Даже если бы судьба послала ей гостеприимство, подобное тому, какое нашла Киулкаде в ее доме, то Маломатенье в своем отчаянии была бы довольна таким случаем. Всякий раз, когда она останавливалась среди мрачных улиц, чтобы подумать о своем положении, ей представлялся весь ужас и беспросветность, в какой она находилась. Образ визиря, этот дикий образ и безнадежность побеждали, однако робость и страх девушки, и она говорила себе «Вперед, вперед!» и шла дальше еще быстрее. Находясь в таком безотрадном положении, маломатенье не обращала внимания ни на опасность мрачной ночи, ни на расстояние, которое должны были пройти ее нежные ноги. Все опасения исчезали перед ее страхом. Подобно тому, как птичка желает только выпорхнуть из клетки и не обращает никакого внимания на то, что крылья ее подрезаны, так и маломатенье искала только свободы и готова была перенести самое худшее, лишь бы только не видеть того, что учинили ее чудовищные родные. Всякий человек при виде кровавого злодейства, слушая даже рассказ о нем, чувствует невольный ужас. Какой бы черствый характер ни был, он не может остаться равнодушным свидетелем убийства. Но только чистая душа способна сохранить на долгое время вынесенные из этого впечатления, в особенности, когда эта благородная, непорочная душа становится неожиданно жертвой обмана и преступлений своих собственных родных. В этом случае происходит нечто необыкновенное. Удар бывает неожиданным и потому возбуждает в душе человека страшные потрясения, целую бурю. Мысль о позоре, бесчестии, эта ужасная мысль раздражает и воспаляет воображение. Человек делается почти безумным, и его помрачившийся разум впадает в безысходный лабиринт бессвязных мыслей, смутных соображений, догадок и мрачных предчувствий. Он создает обманчивые образы, бежит от действительности и постепенно опять возвращаясь к ней снова впадает в новые муки, которые напрасно все успокаивающее время старается сокрушить. Таково было душевное состояние и несчастные маломотения. Она прошла большое расстояние, встретила на пути много предметов, но ничего не помнила. Воображения и мысли ее были заняты только ужасной смертью подруги. Она не знала, в каком месте она находится. Девушка два или три раза останавливалась, чтобы подумать о том, где ей искать убежище и под каким предлогом, в какую дверь постучаться. Но все так же безнадежность и сознание беспомощности овладевали ею, и маломатенье не находило себе другого убежища, кроме улицы, по которой шла. Она думала, что чем дальше будет от дома, под кровлей которого совершилось ужасное преступление, тем ближе к своему убежищу. Маломотенья прошла весь квартал Татавлы, сошла по его спуску вниз, поднялась к таксимию, оттуда сошла к ставродромсу и, наконец, очутилась посреди галата. Квартал этот днем представляет оживленное движение на своих улицах, где можно встретить людей, одетых в разнообразные костюмы чуть не всего света. Можно услышать купца, предлагающего свои товары на всех языках — турецком, европейских, армянском, греческом. Но в ночь, когда бежала маломотенье, Галат был пуст, мрачен и дик. Валявшиеся там и сям на земле собаки Могли бы загрызть вас, если бы вы не имели при себе палки для защиты. Маломотенья, войдя в этот квартал, смутилась и не знала, куда ей идти. Лай собак, как будто бы кто бил их или они сами между собой перегрызлись, вывел ее из задумчивости. Она подошла к маленьким воротам, находившимся невдалеке от нее, и притаилась в углу их. Едва маломотенья облокотилась о них, как ворота подались и приоткрылись. Девушка в страхе вошла во двор, где заметила небольшую лесенку, которая вела на первый этаж, откуда выходил слабый дрожащий свет. Никакой голос, никакой звук не нарушал тишины, царившей в этом доме, ворота которого были так странно приоткрыты. Это безмолвие отрезвило Маломотенью и в минуту разогнало печальные мысли, осаждавшие ее. В нерешительности она не знала, войти ли ей в дом или нет. Между тем лай становился слышней, как будто собаки приближались к ней, преследуя кого-то. Маломотенье, выглянув на улицу, старалась среди густого мрака ночи распознать, в каком месте она находится. Девушка увидела, что собаки лаяли недалеко от нее, и различила чей-то голос, грубый и громкий, который кричал «Чертовы псы!» «Будь это в иное время, я пустил бы заряд в эту стаю, и ты увидел бы многих из этих корабельных собак измолотыми в прах!» «Но не беспокойся, я уже немало их пригвоздил к земле своим ножом!» Завтра резники повесят их вместе с зарезанными барашками. — Смотри, не забывайся, не стреляй в них. Лучше поспеши вперед, — отвечал другой, более тонкий голос. — Замолк. Только один, черт бы его побрал, не хочет угомониться. — Ну, пес, попробуй подойди поближе ко мне. Я тебе подкурю немножко. Однако шельма свирла не является. Не говорил ли я тебе, что не следовало ее отпускать отсюда в полдень, потому что назад не так-то легко она возвратится? Но ты хотел показать себе вежливым с ней. Ждите ее теперь до утра. Будешь носить воду решетом. Подождет и Паша. Ровно два часа прошло от назначенного времени. Он подумает, что мы обокрали его. Последние слова были произнесены с каким-то недовольством и громко, так что дошли до слуха Маломотени. Говоривший голос был знаком ей, но она в своем волнении не могла припомнить, кому принадлежал он. Имя ее матери, замешанной в какие-то новые планы, рядом с именем Паши, произносимые с ругательствами, опять обратило мысли Маломотени к ужасной смерти ее подруги. И она удивлялась, каким образом обманы притворства могли так долго оставаться неразоблаченными ею. Маломотень ужаснулась от мысли, что в столь продолжительное время жила среди подобных преступлений. Шаги разговаривавших приближались между тем к воротам, и лай собак прекратился. Это какая ведьма, куда она пропала? говорил тот же более тонкий голос. Завтра пойду к ней, схвачу ее за горло и задушу. Мазар-паша говорил мне, что визирь скоро бросит всю ее семью в Босфор на съедение рыбам за то, что Леонид изменил ему. Только одну маломатенью возьмет к себе в гарем». Маломатенье вздрогнула. Она видела, что разговаривавшие теперь очень близко от нее. Поэтому она вошла во двор, и, заперев за собой ворота, стала подыматься наверх. Лестница, которая вела туда, была очень ветха, ступеньки ее гнилые, а перилами, на которые опирались, сходя по ней, было кривое бревно, неправильное, подобно древесной ветви. Сердце девушки сильно билось, а язык был как бы на привязи. Она и сама не знала, что она должна будет сказать обитателям этого дома. Взойдя наверх, Маломатенья пошла в ту комнату, из которой струился, как мы сказали, слабый свет. Она несколько раз постучалась в дверь, но, не получив никакого ответа, решилась отпереть двери и очутилась в кухне. Куча тарелок, на которых виднелись остатки ужина, горшки, кастрюли и другие принадлежности кухни, были разбросаны в разных местах. Единственное живое существо, находившееся здесь, была кошка, которая спокойно и невозмутимо облизывала тарелки. В глубине кухни виднелась другая дверь, посредством которой кухня сообщалась с остальным домом. Пробыв несколько минут одна и никого не видя, маломатенье не могла долей переносить такого таинственного безмолвия и уединения. Итак... Дав себе немного оправиться, она взяла оловянную ложку и ударила ею довольно сильно в такую же оловянную кастрюлю. Перепуганная этим, кошка прыгнула на тарелки, чтобы бежать, и, повалив, их разбила. Устрашенная этим неожиданным шумом, маломотенья остановилась и ждала. Но прошло пять, потом десять минут. И еще более прежнего глубокое молчание воцарилось в кухне. Молчание, которое дало девушке время ободриться и пойти вперед к двери, введшей в смежную комнату. Последняя была совершенно темна. Поэтому маломатенья взяла угасавшую лампу из кухни и при ее слабом свете увидела, что и эта, другая комната, тоже пуста. Единственная кровать составляла всю ее обстановку. В глубине этой комнаты также находилась дверь, сквозь щели которой маломатенье увидела яркий свет. Полагая, что в этой третьей комнате находится хозяин, она потихоньку постучала в дверь. Но все то же и то же молчание. Не понимая подобного безмолвия этого дома, Девушка толкнула, наконец, слегка дверь. Но она была заперта, поэтому маломатенья стала искать ключ, но он был с внутренней стороны. И так, обескураженная всем этим, после новых попыток, за которыми следовало прежнее молчание, она подошла к кровати и села на нее. Сладкий сон постепенно смежил ее глаза. И наконец она уснула. И спала глубоким сном, но спустя несколько времени была пробуждена сильным стуком, от которого задрожала вся комната. Привстав на кровати, на которой лежала, Маломотенье стала протирать свои глаза среди мрака, так как лампа в кухне уже погасла, и старалась припомнить, каким образом она очутилась здесь и где находится. Между тем последовал еще больший шум, от которого весь дом дрожал в основании, как будто переносили тяжелую мебель. Сойдя с кровати, маломатенье побежала к дверям кухни, ища ощупью лестницу, чтобы выйти из дому. Но тут распахнулись обе половинки двери, ведшей в комнату, откуда слышался шум, и вошли двое мужчин. Один из них был высокого роста, худой, как скелет, другой, напротив, приземистый, но широкоплечий и сильный. Лица обоих были скрыты под масками. Оба, будучи вооружены с ног до головы, несли большой сундук. В комнате, откуда они вышли, показалась просторная кровать, на которой спали старик и старуха. Сон их, казалось, был скорее вследствие магнетического усыпления, чем естественным сном, так как они оставались совершенно бесчувственны к сильному шуму, происходившему в целом доме. За этими двумя мужчинами следовал еврей также в маске, из-под которой выглядывала наружу рыжая борода его. Он старательно обертывал шитое золотом священческое облачение православной церкви в белую большую простыню. Против двери виднелась другая, которая вела во второе отделение дома и была наполовину растворена. — Анна! Милая Анна! Еще спишь? — крикнул громко высокий мужчина, тот самый, который недавно бронился на собак. — Что за черт? — продолжал он. — Она спит, как убитая. Ухвати ее за ногу, достащи да на земь. Что ж ты думаешь? Разве ты не говорил ей, чтобы она не смела спать, но ожидала бы нас? Она нарочно сделала противно и спит, как дохлая. Опусти сундук на землю и ступай. Разбуди ее. Высокий мужчина пошел ощупью по лестнице. Но спустя несколько минут он проворчал с удивлением. «Ба, любезный каракуни!» Ее нет больше здесь. Кровать послана и даже тепла. Как ее нет? Поищи хорошенько. Откуда бы она могла бежать? Двери были заперты изнутри до того времени, пока мы сами не отперли их ворота, заколочены также большими гвоздями. После обеда мы смотрели, она была здесь. Разве могут ее ручки отпереть ворота? Она спряталась, очевидно, в кухне, чтобы не идти вместе с нами. Помоги мне поставить сундук на землю, и я со свечкой отыщу ее тебе. Она где-нибудь притаилась, подобно мыши в подполье. Маломатенья, стоявшая наверху лестницы, услыхав переданный здесь разговор и имя Каракуни, хотела было поспешно сойти с лестницы и выйти на улицу. Но, испугавшись всего того, что слышала, она позабыла свои собственные бедствия и, предчувствуя, что эти злодеи посягают, может быть, на чью-нибудь жизнь, решилась, воспользовавшись темнотой, укрыться где-нибудь и наблюдать за ними, чтобы в случае нужды, если можно, подать помощь. Выступ печи вместе с одной из стен дома образовал такой потаенный угол, что можно было бы подумать, будто он нарочно устроен для укрытия маломотений. И так, тяжело дыша, она поспешила спрятаться в этот угол. Скоро из ворот, через которые она вошла, блеснул на улицу свет и затем опять исчез. не заметила, однако, при этом свете обоих замаскированных мужчин, из которых каждый бросал поочередно взгляд на улицу. «Лови ее!» Она, как кажется, улизнула еще с девяти часов. Но, черт возьми, как она вышла! Несомненно, что ей кто-нибудь помогал. «Иди, Спагос!» — так звали высокого мужчину. «Пойдем, позови также Хаджи Моисея!» — сказал Каракуни.